От автора. Мне очень не хочется прощаться с этой книгой. Она получилась объемной, насыщенной, необычной для меня. Скажу честно: этот роман дался мне непросто, как и герои, но они такие, какие есть. Надеюсь, мне удалось передать все тонкости темы и некоторые правила, которые отличаются от обычных отношений между мужчиной и женщиной. Спасибо вам за бурное обсуждение книги, за комментарии, награды, поддержку. Для меня это было очень важно, учитывая, что сюжет у нас необычный, для меня, по крайней мере. Не ругайте героя, у него тоже были причины на те или иные поступки, хотя они не совсем правильные, на мой взгляд. Конечно, с этой темой я не справилась бы в одиночестве. Поэтому хочу сказать отдельно спасибо Сергею. Собака отчал Сергей. Это инста, подписываемся по желанию. За месяцы мучения на тему БДСМ. Кто хочет знать, как активно я могу выносить мозг при подготовке к написанию романа, просто спросите у него. Спасибо вам огромное за помощь в теории и в некоторых сценах книги. Все помнят наказание линейкой. Что будет дальше? Естественно, я не собираюсь прекращать серию, у нас осталось много нераскрытых героев, но... Пока что я сделаю небольшой перерыв. Он и правда будет короткий, ибо меня уже несет по волнам будущего сюжета. Сейчас выкладывается книга «Чужая жена» в соавторстве с Валентиной Костровой. Ссылка есть в моем профиле на лит.нет. После этого романа вернемся к серии про опасных мужчин и не менее опасных девушек. Думаю, те, кто подписан на мою страницу в Инстаграм, собакакаролайн.дэй.в, уже в курсе, о ком будет следующая книга. Догадались? Пишите в комментариях. Также хочу напомнить, что в скором времени выйдет бумажная книга «Принуждение». Возможно, выйдут и пороки вместе с подчинением, но это не точно. Чтобы не пропустить информацию о моих романах, о выходе книги и о других мелочах, связанных с моим творчеством, подписывайтесь на мою страницу. Вам будут приходить оповещения, и вы будете в курсе всех событий. Спасибо, что прошли путь героев вместе со мной. Встретимся на страницах других книг. Ваша Каролина Дэй.